Глава 59. Пришившись розовой спальни, которая была у нее в Алансоне, Пуалетта никак не могла утешиться. Она перевезла и всю обстановку любимой спальни, и ковер, и портьеры, и гардины, но получилось совсем не то, вся прелесть исчезла. Форма комнаты была иной, не могла подобрать совершенно такие же обои, а главное, не было альковы. Раз кровать стоит на виду, то какой же это будла. Надо было бы всем пожертвовать, все переделать, чтобы ничто не напоминало о прежней розовой спальне, не терзало бы сердце полет и меркадье неизменным ощущением разгрома. Но для коренного переустройства требовались деньги, воображение мужества. Воображение у Палетты никогда не имелось. Ее Алансонская спальня представляла собою точную копию парижской опочивальнике Денизой. А денег не было. Пьер стал невыносимо скуп. Впервые он поднял крик из-за платья, с которой его жена, возвращаясь из сент успела заказать себе в Париже за несколько часов. От поезда до поезда. Что же касается мужества, какая-то вялость овладела пулеттой, словно опустилась на нее мягкое покрывало. У нее не было ни особых желаний, ни особых забот, но все ей стало немило. Она это приписывала тоске по умершей матери. За счет дочерней любви и горя она относилась и смутный страх шевелившийся в глубине ее вялой души, страх перед неведомо, перед могилой, перед неизбежным концом всякой жизни, животный страх, от которого она теперь просыпалась ночами и порой жалела, что у нее отдельная от мужа спальня. Она не любила Пьера, но ведь в конце концов он ей муж, отец ее детей. Не будет этот человек таким ужасным эгоистом, он мог бы спать рядом с ней, успокаивать ее своим соседством. В сущности, никаких особенностей, неприятностей не происходило и ничем нельзя было объяснить то гнетущее чувство надвигающейся катастрофы, которая не покидала по лету. Ее отношения с мужем никогда не отличались большой теплотой. Уже лет 15 они были такими же, как сейчас. Не появилось никаких оснований опасаться разрыва, а Аполлета не принадлежала к числу любительниц романтических треволнений в супружеской жизни. Она хотела только одного, чтобы ничто не менялось. Пусть из семейство не вызывает толков, пусть не говорят ни об их материальном положении, ни об их отношениях между собой, Полете было совершенно безразлично что вытворяет ее муж, только бы люди ничего не знали. Не осрамиться. Еще в пансионе это было главной ее заботой. Она и замуж-то вышла для того, чтобы не осрамиться. Ведь остаться старой девой еще страшнее, чем носить в замужестве мещанскую фамилию. Не осрамиться. Туалеты женщине необходимы как доказательство, что она не обеднела и, значит, не осрамилась. До сих пор Полетта считала свое однообразное существование в общем сносным, вполне терпимым, ибо их семейство пока ни в чем не осрамилось. Однако после смерти госпожи Домбелье произошло что-то странное, какое то надлом. Впервые в птичьи мозги этой очаровательной мещаночки, украшения окружного городка, возникла мысль, что... Прошлое уходит навсегда, что оно невозвратимо. Полетта познала чувство тревоги. Может быть, подходит старость, и Полетта подолгу рассматривала себя в зеркало. Нет, она еще молода. Найденный седой волосок вызывал потоки слез. Боже мой, от слез краснеют глаза, опухают веки и она торопливо прикладывала глазам ватку, смоченную специальным лосьоном, купленным в английской аптеке. Нет-нет, Пьер постарел гораздо больше, чем она. Эта мысль была ей очень приятной. Ибо Пьер стал средоточием новой для нее тревоги. Казалось, и не было достаточной причины, никакого серьезного повода тревожиться. Но ведь после смерти матери Полета осталась беззащитной и всецело оказалось во власти мужа. Все теперь зависело от него. Он мог быть для нее надежным оплотом и вместе с тем опасностью. Он определял ее положение в обществе, был ее покровителем и мог ее срамить. Не раз яснилось, что Пьер глупо безобразничает на улице, ходит, например, без брюк а то выкидывает штучки похуже. Получался ужаснейший скандал. И по лету тащили в суд. Напрасно она заявляла, что поведение этого человека нисколько ее не касается, что она совершенно с ним не знакома, ей смеялись в лицо, а какая-то почтенная старушка, размахивая черным зонтиком причала. «Врет она! Я их вместе в саду видела!» Фуалетта просыпалась вся в холодном поту. Муж ее странный человек. Сколько уж лет, пишет какую-то книгу, и все не может кончить, не выпускает ее в свет. Запирается в кабинете, говорят, что работает, а может просто-напросто спит. Кто его знает? Разве это естественно, что он никогда не говорит женой о своем произведении? Ей, конечно, «Совсем это и не интересно, но все-таки детей своих он не любит. Если б любил, то так или иначе проявил бы к ним внимание. А еще учитель называется. Раз учитель, значит, обязан заниматься воспитанием детей. Чужих воспитывает, а своих даже не замечает. О чем он спрашивается, думает с утра и до вечера? А вот и новая забота появилась у Палетты». Раньше она никогда не задавалась вопросом, что за мысли возникает в голове Пьера. Наплевать ей было на это. А теперь, когда она остиротела, но она успокаивала себя. Ведь если б ее самое спросили, о чем она думает весь день с утра и до вечера, она не могла бы ответить. В самом деле, о чем же она думала в течение дня? Немножко утешала мысль, что на такой вопрос невозможно ответить. Значит, ничего загадочного в ее муже нет. Он такой же, как все. Ни о чем он не думает. Живет себе и живет, как все люди. Пустоту жизни заполняет чем попало, какими-то обязанностями, которые сам для себя выдумал. Но чем он бывает занят? Преподает, ходит в кафе, музицирует как дурак с этим евреем. А у нее свои дела, визиты, приемный день, дети, слуги. Надо приглядеть, в порядке ли белье, заказать обед. Всегда так было и всегда так будет. Всегда. О чем же она думает весь день? Да разве есть ли время думать, когда у нее на руках дом, хозяйство? Она же в сущности никогда не бывает одна. А разве народях можно думать? Прислуга, артельщики из магазинов, дети, гости напрасно думают, что муж занимает большое место в жизни женщины. За обеденным столом он, конечно, тут как тут, И не разговаривает, читает газету. Полнейшая бесцеремонность. Прислуга играет более важную роль. В сущности говоря, прислуга для замужней женщины самое главное. В самом деле. Но с кем разговаривала? С кухаркой. Та сообщала о ценах на и заодно передавала сплетни о соседях. Разговаривала с горничной. Та развлекала хозяйку воспоминаниями о всевозможных происшествиях, случавшихся в ее родной деревне. Разговаривала даже с садовником, который делал в доме черную работу и мыл лестницу. Два раза в неделю приходила Белошвейта, который... Давали шить и простенькие платья. Она являлась утром и работала до пяти часов вечера. Шила она на дому во многих семьях, и таким образом между ними протягивалась срезующая нить злословия, всяких россказней, а иногда и сообщничества. Домашняя швея — важное соединительное звено в обществе маленького городка, где шесть месяцев в году непрерывно льет дождь. Через домашнюю шлею можно было узнать, что люди думают о Пьере. В их оценке косвенно отражалось и положение в обществе жены Пьера. Это было своего рода проверкой ее собственной жизни. И Полета всегда с опаской и с нетерпением ждала тех дней, когда в дом приходила шлея. Итак, что же люди думают о Пьере, как судят о нем? Видит ли его таким, каков он есть в действительности? Известно ли им, что Пьер хотел и не мог написать книгу? Ведь в этом вся соль. Он неудачник. У него есть деньги, от того никто не замечает, что он неудачник. Несколько лет назад у него были маленькие успехи. Какие-то его ученые-статейки были напечатаны. Но он и возомнил о себе. Ничего такого он не говорил, но сразу было видно. И тогда он задумал написать толстую книгу. Затеял было не очень большую, но постепенно она распухла, понадобились какие-то изыскания. А на самом-то деле он просто боится, что ничего у него не выйдет, боится уронить себя. Ему, как видно, тоже страшно сраниться. Возможно, он убедился, что все написанное — Никуда не годится, что надо это бросить и взяться за другую тему. Осознаться в своей неудаче не хочет, нарочно комитерит, оттягивает ту минуту, когда будут судить о его работе, о плохой работе, на которую он только и способен, хорошего от него не ждите. Полетта думала все это жестоким и спокойным злорадством. Она и мысли не допускала, что Пьер человек выдающийся, хотя в обществе это принесло бы и ей самой почет и уважение. Нет-нет, он никакой не выдающийся. И очень хорошо, что она это угадала. Полетта не своим умом дошла до такого мнения о муже. Она усвоила этот взгляд от своей матери, женщины здравомыслящей. А у нее самой, несмотря на то, что она уже 15 лет была замужем, и родила троих детей, не совсем еще определился идеал мужчины. Но уж во всяком случае ее отец, префект Домберье, по своему положению в обществе был куда выше Пьера местадье. Читая романы, Пуалетта всегда наделяла героев чертами любовников Денизы, но отнюдь не чертами своего мужа. И нельзя сказать, чтоб она жаждала какой-то иной жизни — Жизнь пусть идет своим чередом, но чего не помечтать о светских кругах, где вращалась Дениза. Полета изредка соприкасалась с ними, когда бывала в Париже, и этого ей было достаточно. Мир упоительных вальсов, раутов, скачек, пикников, приглашений на открытие охоты, мир блестящих офицеров дипломатов. Полете хотела столько одного, чтобы она не совсем была из него изгнанна. Все знали, что она богата, а если она чуточку провинциалка, это ничего, это прощается. Но ведь рядом с ней был Пьер. Как нелепо, что он теперь приобретал огромное значение в ее жизни, и но раз Полетти осознавала это и приходила в ужас. И ведь все это с недавнего времени, Прежде она не думала о нем так много. Уж не вздумалась ли ей через пятнадцать лет полюбить мужа? О, нет, нет, на этот счет она была спокойна. Но она чуяла, что со стороны мужа ей грозит какая-то опасность, еще неясная опасность. Надвигается гроза, близится несчастье, а какое никто не может сказать. Вот это и мучило ее. В Сент-Вилле была эта история с бланш-пиером. Ревновала ли Полетте? Нет. А кроме того, никогда не надо поднимать шумы из-за пустяков. Несомненно, госпожа Домбелье уже и тогда страдала приливами крови к мозгу и, не отдавая себе отчета, в своем болезненном состоянии выдумала, как в бреду, целый роман. И с ней ясного, что так оно и было. И все же смерть придает последним словам дорогих нам усопших некую пророческую силу. Кажется, что они вещали грозную правду. И Полетта ино раздумала, неужели ее мать в самом деле могла так ошибиться. А когда сомневаешься, надо быть осторожным. Словом, Полетту обуревали самые противоречивые чувства. Одним и тем же фактом она находила противоположные объяснения, с неотвязным, горестным и страшным воспоминаниям о матери, лежащей в гробу, примешивались тревоги ее супружеской жизни и боязнь людского суда, что станут говорить. Не в силах справиться со всем этим, она попробовала допытаться правду у мужа. Но как мало интереса он проявил ко всему, что она говорила о сент и о той женщине, Полетта рассказала о том, что произошло после отъезда Пьера. Он едва слушал ее, Тогда, поддавшись чисто женской слабости, она клеветала соперницу. Не очень прямо, но достаточно ясно она намекнула, что Бланш, вероятно, живет тем молодым крестьянином, который спас Сюзанну. Полетта сказала это совсем просто, без долгих раздумий, и теперь, вспоминая свои слова, Считала, что она не солгала, ведь эта связь в глаза бросалась. И, конечно, Поретта сразу все заметила, только не высказывала своих подозрений. Впрочем, Пьер пропустил мимо ушей ее разоблачения, уткнулся в книгу, и, по-видимому, ничто другое его не интересовало. А зачем, спрашивается, у них в доме постоянно торчит еврей-мейер? Об этом весь город толкует. Каждый вечер, каждый вечер сидит за их роялем, да хоть бы играл что-нибудь приятное, какой-нибудь хорошенький мотивчик, который легко запомнить и напевать, так нет же, бьет по клавишам так, что голова разламывается».